Глава 5. Профессор. Институт находился на охраняемой территории. Здоровенный, высотой под 3 метра ворота, преграждал шлагбаум с парой вооруженных парней, один из которых сидел за бронированным стеклом охранной будки, а второй курил на улице. Завидев их, он отправил окурок в урну и двинулся к пикапу. «Какие люди! Что, Дина Рашитовна, опять профессору какую-нибудь гадость привезли?» Динка выглянула из окна машины. А ты кто такой будешь, малец? Что-то я тебя не признала. Эльдар же, заржал тот. Я тут это. А, вижу, вижу. Усы сбрел. Наконец-то. Хоть на человек стал похож. Так что у тебя там? Эльдар уже стоял рядом. Сам зацени, ухмыльнулась Динка. Эльдар заценил. Нифига себе, это она художника погрызла. Похоже, помрачнев кивнула Динка. Ладно, что там? Зильберман на месте? «Да куда он денется? Как раз с обеда должен был вернуться. Проезжайте!» Красно-белая стрела неспешно поднялась вверх. Одновременно стали уходить в сторону автоматические ворота. «С обеда!» — цыкнула Динка. «Я бы тоже пожрать не отказалась. Ты как?» «Спрашиваешь», — хмыкнул в ответ Арчи. «Ну да, кто б сомневался. Сейчас дадим добычу и отпразднуем. Так и быть, угощу тебя. Все-таки добровольца, что сам в здравом уме приманкой бы пошел, хрена тыщешь». «Чего?» Арчи изумленно вытаращился на нее. «Того! Я тебя еще за часок до псина на дороге спалила. Ну и следила, че как. Уверенности, что Альфа появится, не было. У нее охотничьи угодья в полторы тысячи квадратных километров оцениваются. Но я не терял надежду». «Я с тебя охреневаю просто», — пробормотал Арчи, вспоминая пережитый ужас. «Не, ну а че? Предупредить я бы тебя все равно не смогла. Да я о чем? Говорю, шансы были так себе. Но не грейся, сожрать я б тебя не дала». Боялся только, вдруг у тебя инфаркт случится или типа того. Обошлось, слава богу. «А что за история с художником?» «А, есть тут у нас один блаженный, любит маливать всякое. Но вот за ним как раз никто не приглядывал. В округе какое-то время спокойно было, и он вместе с патрулем решил за город выбраться. Ну, типа, порисовать с натуры захотелось. Ребята, говорят, его всего на пару часов оставили. А когда возвращались, нашли возле перевернутого мольберта с кишками наружу. Он даже до автомата дотянуться не успел». Благо, патруль спугнул тварину, и художника довезли живым, хоть и ни хрена не здоровым, до госпиталя. Он-то и рассказал про зверушку эту, необычную. Они подъехали к трехэтажному, когда-то белоснежному зданию. Белая краска пожелтела и местами облупилась, обнажая бурый кирпич. «Здесь у них лаборатория», — пояснила Динка. Над высоким входом Арчи разглядел все еще хорошо различимую надпись «Заслон» и потертую эмблему — треугольник с шестеренкой внутри. «Че за заслон?» — поинтересовался у Динки. «Когда-то еще до большого пиздеца была такая инженерная компания. Там вооружения разные производили, технику военную, радиооборудование и все такое прочее. Профессор говорит, что только благодаря заслону город когда-то выжил. Подготовились ученые к БП. Походу догадывались, что может нечто подобное произойти. Потому и убежища были оборудованы, и припасы немало имелись, и арсенал собрали, ты охренеешь. До сих пор пользуемся». Короче, много всего предки наши сохранили и нам оставили. Транспорт, всякая полезная из техники, оружие, связь, знания. Арчи задумался. Повезло белодарцам с этим заслоном. Его родной поселок буквально поднимали из руин. Поднимали такие сильные, несгибаемые, умеющие выживать люди, как его мать и отец, которого он совсем не помнил. А вот и профессор. Динка выбралась из машины. Арчи следом. На встречу им вышел невысокий круглорицый старичок в белом халате с буйной седой шевелюрой и ухоженной бородкой. Арчи дал бы ему лет 60, а то и 70, но сбивали с толку ярко-голубые глаза, какие-то очень молодые, что ли. А сейчас прямо-таки лучащиеся энтузиазмом. Диночка, душечка моя, как же я рад вас видеть! Мягкая Р придавала речи профессора определенный шарм. Зильберман порывисто обнял девушку, рассоловав обе щеки. Для этого ему пришлось подняться на цыпочки. Поймав взгляд Арчи, чуть удивленного таким горячим приемом, Динка закатила глаза и едва заметно пожала плечами. «Типа, ну а я что сделаю?» «А кто этот статный черноволосый юношу с такими не по возрасту серьезными карими глазами?» Профессор кивнул на Арчи и лукаво подмигнул Динке. «Все-таки нашли себе жениха?» «Нифига себе! Оказывается, Динка тоже умеет краснеть!» Да какой там жених? Она потупила взор, ковырнула носком армейского ботинка землю. Это Арчи. Он. Короче, он помогал мне Альфу выслеживать. Вот. В этот момент она была такой милой, да. Милый и трогательной. Рад! Профессор уже тряс руку Арчи в своей неожиданно довольно-таки крепкой лапке. Очень рад знакомству, молодой человек. Можете звать меня просто профессор. Или не просто, Аркадий Вениаминыч. «Ну, здравствуй, Аркадий Вениаминович!» Арчи в четверть сил ответил на рукопожатие и аккуратно высвободился из его хватки. Губы профессора снова расплылись в заразительной улыбке. Лучики смешливых морщин разошлись от уголков глаз, но взгляд, оценивающий, острый, как лезвие бритвы, за долю секунды просканировал Арчи, собирая и обрабатывая информацию. Затем Зильберман переключился на уже остывшую альфу в кузове пикапа. — Прелестно! Какой великолепный образчик мутагенной фауны! Жалко только, что она немножечко мертвая. — Ну уж извините, профессор, — проворчал Динка. — Такую тварь же в никак не взять, сами знаете. Это ж вы все обещаете защиту от псимутиков соорудить. А где она, защита эта? — Понимаю, понимаю ваше недовольство, дорогая. Пухлые ручки профессора сложились в молитвенном жесте. — Клянусь, мы как никогда близки. Собственно, возможно, эта ваша альфа станет последним звеном. «Ну да, ну да», — буркнула Динка. «Сколько там за нее причитается? Два штукаря, так?» Васильковые Глазки Зильбермана опасно сверкнули. «Помилуйте, голубушка!» — воскликнул негодующе. «Официально объявленная награда тысячи кредитов!» «Профессор, вы делаете мне больно. Давайте остановимся на 1800 и разойдемся, как старые добрые друзья». «Диночка, девочка моя, у нас-таки бюджет. Только ради ваших волшебных глаз я дам 1200, и этот цена, имейте в виду, будет окончательной и бесповоротной». «Ха-ха, профессор, я смеюсь. И знаете почему? Потому что вы делаете мне смешно. Я не спала неделю, а когда спала, то спала на земле. Я отморозила себе все нежности, я рисковала жизнью, у меня совсем не осталось нервов, но я соглашусь на 1700 только потому, что вы все же не чужой мне человек и видный член общества». Ах, диночка когда вы наглеете вы наглеете на полную я не только член общества я еще и его мозг кому как не вам это знать? 1700 это грабеж среди белой дня соглашайтесь на 1300 если не хотите испортить карму сколько сколько насмешливо переспросила динка 1300 решительно ответил ей зельберман вам сказать про тракториста «Дин, а как вам не стыдно ладно ладно 1600 и это мое последнее слово «Вы разрываете мне сердце. Кажется, мне сейчас хватит удар». Аркадий Вениаминович схватился за грудь и часто задышал. «Не давите на жалость, профессор. Хотя ваши искренние слова и проникли мне в самую душу. Только ради вашего бесконечно дорогого мне здоровья 1500». «Что?» Профессор приоткрыл правый глаз и недоверчиво зыркнул на Динку. «А вы сказали 1400?» «Полторы тысячи, профессор, и не то греком меньше». «Валидолу мне! Валидолу! В глазах темнеет!» «Держите, профессор!» Невесть, откуда появившийся паренек в таком же белом халате, как у зельбермана вложил тому в ладонь таблетку. Аркадий Вениаминович, ахая и охая, закинул лекарство под язык. Только тут Арчи, изумленно внимавший странному диалогу, оглянулся и увидел, что вокруг собрались с человек с явным удовольствием наблюдающих за этим внезапным представлением. «Спасибо, Эдичка!» — профессор вздохнул и театральным жестом утер с алба несуществующий пот. «Клянусь, я был на волосок от смерти. Этот манящий свет в конце темного коридора... Ох!» «Профессор!» — подала голос Динка. «Ваше время еще не пришло. Человечество нуждается в вас, а я нуждаюсь в средствах и есть хочу». «Алчная девчонка!» — простонал Зильберман. «У меня больше нет сил». И за вас, одному старому больному профессору, придется совершенно без удовольствия прямо сейчас выпить коньяку, чтобы успокоить возмущенный нерв. Время лечит, Аркадий Вениаминович, и это пройдет. «Эдичка!» — слабым голосом обратился профессор к пареньку с валидолом. «Проводи капитана Мухтарова в бухгалтерию. Пусть ей выдадут 1400... 1500!» — безжалостно поправил его Динка. «О боже! Да, пусть выдадут ей 1500 кредитов! Скажи, я распорядился!» «А мне? Мне надо побыть одному». Профессор, тяжело вздыхая, поплелся в лабораторию. Арчи не мог не заметить довольную усмешку на его лице. Когда дверь за ним закрылась, за их спиной раздались аплодисменты. Среди восторженных зрителей были два охранника в черной форме, три лаборанта в белых халатах, включая Эдичку, высокий усатый мужик в поварском колпаке и еще несколько человек, чьей род деятельности идентифицировать не удалось. «Браво!» — ухмыльнулся Эдик. «Это было сильно», — подтвердил усач. «В этот раз вы превзошли саму себя», — улыбнулась женщина средних лет в белом халате. Динка, повернувшись к толпе, грациозно раскланялась. «Что это было?» — громким шепотом спросил Арчи, когда они шли за идичкой в бухгалтерию. «Традиция у нас такая», — улыбнувшись, ответила Динка. «Когда-то в самый первый раз, когда я своего первого добытого мутанта сдавать привезла, мы с Зильберманом знатно подцапались из-за вознаграждения. Я его чуть не пристрелила, честное слово». А он так орал, что половина сотрудников лаборатории выбежала посмотреть, кого это тут режут. Потом, конечно, все же договорились. Очень им того альфа-енота заполучить хотелось. Он, кстати, до сих пор у них обитает. Енот в смысле. Вроде они его даже разговаривать научили. Арчи скептически хмыкнул. «Да ладно». «На сто процентов утверждать не могу. Это же все засекречено, ясен пень», — фыркнула Динка какие-то слухи доходят, а уж верить или нет. короче, а мы с зельберманом с тех пор регулярно такие концерты даем. Все счастливы, традиция ёпта. Когда они, получив прочитающиеся тугрики, вернулись к машине, профессор, судя по порозобевшему лицу такие хряпнувшей коньяку, сидел на крыльце лаборатории, покуривая трубку. Выпустив вверх струйку дыма, Зельберман благодушно взглянул на арчаединку. «Вы изумительно смотритесь вместе, молодые люди!» Пф! отреагировала Динка. «Да-да, уж поверьте старику. Иди дорогая моя, вот видите...» Он бросил на Арчи проницательный взгляд. «Этот юнош у нас всех еще, ох, как удивит!» «Научились видеть будущее, профессор? Думаете, коньяк сделал вас супером?» — усмехнулась та. Старик лишь улыбнулся, вздохнув. «Милая моя...» Я очень хорошо помню прошлое. Берегите себя, молодежь.